Глава шестнадцатая. На другой день рано утром почтовая карета, направлявшаяся от «М» к владениям Беркова, остановилась у входа в долину, где находились рудники, первые постройки которых уже четко просматривались. «Право, послушайте меня, госпожа!» сказал кучер, обращаясь к сидевшей в карете даме. «Вернитесь лучше назад вместе со мной, о чем я вас уже просил на последней станции». «Я еще там слышал об этом, да и крестьянин, только что встретившийся нам, подтверждает это. Сегодня там, на родниках, уже начались убийства. С самого утра рабочие отправились туда, и бог знает, что там теперь делается. При всем желании я не могу довести вас до дому, ведь это значит рисковать и лошадьми, и экипажем». «Раз рабочие взбунтовались, они уж не щадят ни друга, ни недруга. Вам ни за что сегодня не пробраться туда, подождите лучше до завтра». Молодая дама, сидевшая одна в карете, вместо ответа открыла дверцу экипажа и вышла из него. «Я не могу ждать», — серьезно сказала она. «Но и не хочу подвергать вас опасности. Отсюда я за четверть часа дойду до дома пешком, а вы поезжайте назад». Кучер попытался еще уговорить и предостеречь ее. Ему казалось странным, что какая-то незнакомая, по виду очень знатная дама, щедро заплатившая ему за то, чтобы он ехал как можно скорее, решилась одна отправиться туда, где взбунтовались рабочие. Но слова его не подействовали, и ему ничего не оставалось, как пожав плечами повернуть назад. Евгения отправилась по тропинке, которая, минуя рудники, шла логом к выходу из парка и была, вероятно, вполне безопасна. В худшем случае она могла найти защиту и проводника в домах служащих, находившихся в этой же стороне близ парка. Насколько понадобится ей это, она, конечно, не знала, когда под минутным влиянием решилась на поездку совершенно одна, да и теперь не представляла, какой опасности подвергалась, отправляясь дальше пешком. Щеки ее раскраснялись, глаза блестели, и сердце так сильно билось, что она вынуждена была время от времени останавливаться, чтобы перевести дух. Однако причиной был не страх перед подстерегающей ее опасностью, а волнение в ожидании, чем решится ее судьба. Все время с тех пор, как покинула дом мужа, она как бы пребывала в тяжелом сне. Ни родной дом, ни любовь и ласки семьи, ни надежды на новую счастливую жизнь не могли пробудить ее от этого сна. Она спала, чувствуя только какую-то тупую боль и страстное желание чего-то неизвестного. Теперь настало пробуждение, и все чувства и мысли молодой женщины сосредоточились в одном вопросе. «Как-то он тебя примет?» Едва Евгения поравнялась первым. Одиноко стоявшим домиком, как из него торопливо вышел человек, который, взглянув на нее, с ужасом отступил назад. «Госпожа, как вы попали сюда и как раз сегодня?» — вскричал старик Гартман. «Ах, это вы, Гартман!» — Евгения подошла к нему. «Слава богу, что я встретила именно вас! На копьях, говорят, начался настоящий бунт!» «Я вышла из кареты, потому что извозчик не согласился ехать дальше и хочу дойти до дому пешком». Шехтмейстер отрицательно покачал головой. «Невозможно, сударыня, никак невозможно. Может быть, завтра или сегодня к вечеру, только не теперь». «Почему?» — воскликнула, побледнев Евгения. «Разве дому грозит опасность? Мой муж?» «Нет-нет, господину Беркову сегодня ничего не грозит». Он у себя дома со всеми служащими. На этот раз борьба идет между самими рабочими. Некоторые хотели сегодня приступить к работе, а мой сын...» Лицо старика болезненно передернулось при этом. «Ведь вам, конечно, известно, какое участие он принимает во всей этой истории. Ну так вот, он пришел в ярость от этого. Он со своими единомышленниками прогнал этих рабочих и занял шахты». Те не хотят покориться ему, и теперь все рудники в волнении. Товарищ пошел на товарища. О, боже милостивый, что-то будет теперь?» Старик-шехтмейстер произнес это с отчаянием. В эту минуту Евгения услыхала какой-то дикий рев и шум, отчетливо долетевший издалека до ее слуха. «Я и хотела миновать рудники», — сказала она. «И попробовать пробраться к парку лугам оттуда...» «Ради бога, не ходите туда!» — перебил ее старик. «Там Ульрих со всей своей компанией они совещаются на лугу, и я хотел пойти туда, чтобы попытаться уговорить его образумиться и, по крайней мере, освободить шахты. Теперь ведь уже речь идет о нашей собственной плоти и крови, но он в своей ярости ничего не видит и не слышит». «Не ходите по этой дороге, госпожа, она самая опасная!» Старик озабоченно покачал головой. «Я ничем не могу вам помочь. Сегодня, когда они поднялись друг на друга, я не могу отвечать даже за собственную жизнь. Если вас узнают, то вам вряд ли поможет, что я буду возле вас». «Теперь единственный человек, который еще способен внушить ему уважение к себе и кого они пока слушают, это мой Ульрих, а он смертельно ненавидит господина Беркова, следовательно, и вас, потому что вы его жена. Праведный Боже!» «Вон он идет!» — вдруг перебил он себя. «Опять случилось что-нибудь скверное. Я вижу это по его лицу!» «Не показывайтесь ему хоть теперь-то, умоляю вас!» Он втолкнул молодую женщину в приоткрытую дверь домика, и вскоре неподалеку послышались шаги и громкие сердитые голоса. Ульрих в сопровождении Лоренца и еще нескольких рудокопов приближался к домику, не замечая отца. Лицо его покраснело, жилы на лбу вздулись, а в голосе слышалось страшное раздражение. «Пусть они наши товарищи и братья! Дало их, если они изменники!» Мы дали слово стоять друг за друга, а они, как трусы, отстают от нас и губят все дело. За это они должны поплатиться. Вы заняли шахты? — Да, но... — Никакого «но», — повелительно прикрикнул Ульрих нарудокопа, осмелившегося было высказать свое мнение. — Не доставало еще измены в наших рядах теперь, когда победа так близка. Говорю вам, их надо прогнать силой, если они опять вздумают явиться в шахты. «Они должны знать свое место и обязанности, а если не знают, то пусть поплатятся за это головами». «Но ведь их двести человек», — серьезно сказал Лоренс. «А завтра будет четыреста. Да если еще вмешается хозяин и заговорит с ними, ведь тебе-то известно, как это действует. В последнее время мы сами часто испытывали это на себе. Пусть их будет четыреста, пусть будет даже половина. Мы все-таки усмирим их». «Желал бы я видеть, как это они не послушают меня. А теперь к делу. Карл, ты отправишься на заводы и известишь меня, не совался ли туда Берков. Пожалуй, он и там отобьет у нас сотню людей своей проклятой манерой говорить, а вы все назад к шахтам. Смотрите, чтобы они были заперты, и не пускайте туда никого, кроме своих. Сейчас я приду сам. Ступайте». Приказание было тотчас исполнено. Рудокопы ушли по указанным направлениям, а Ульрих, только теперь увидавший отца, быстро подошел к нему. «Ты здесь, отец? Ты бы лучше!» Он вдруг остановился. Ноги его как будто приросли к земле. За минуту перед тем красное лицо его побледнело, точно в нем не осталось ни кровинки. Широко открытые глаза были неподвижны, как будто он увидел перед собой привидение. Из домика вышла Евгения и стала против него. В ее голове блеснула мысль, которую она тотчас же и привела в исполнение. Не думая о рискованности и даже опасности подобного решения, она хотела во что бы то ни стало быть около мужа, и потому победила ужас, внушаемый ей этим человеком с тех пор, как она узнала, на чем основана ее власть над ним. Надо было воспользоваться этой властью, силу которой она уже испытала несколько раз. «Это я, Гартман!» — совершенно спокойно сказала она, преодолев невольную дрожь. «Ваш отец сейчас предостерегал меня, чтобы я не шла дальше, а мне необходимо идти!» Только при звуке ее голоса Ульрих понял, что перед ним действительно Евгения Беркова, а не ее образ, навеянный и разгоряченной фантазией. Он порывисто сделал несколько шагов к ней, но голос и взгляд Евгении сохранили еще прежнюю силу над ним. Выражение ее лица как будто смягчилось. «Что вам угодно здесь, госпожа?» С беспокойством спросил он, причем его тон минуту тому назад столь повелительный теперь совершенно изменился. В нем тоже слышалась мягкость. «У нас сегодня большие беспорядки, так что дамам, особенно вам, совсем здесь не место». «Я хочу пройти к мужу», быстро сказала Евгения. «К мужу?» — прервал Ульрих. «Вот как!» Молодая женщина, впервые говоря об Артуре, произнесла муж. Прежде она всегда называла его господин Берков, и Ольих, вероятно, догадался, что это значило. В первую минуту он был так поражен, что не подумал о том, как и зачем она очутилась здесь. Теперь он бросил взгляд на ее дорожный костюм и оглянулся вокруг, ища экипаж или кого-то сопровождающего. «Я одна», — объяснила Евгения, перехватив его взгляд и потому ты не могла продолжать путь. Меня пугают ни опасности, ни оскорбления, которым я могу подвергнуться. Однажды вы предлагали мне, Гартман, проводить и защитить меня, когда я в этом не нуждалась. Теперь я согласна принять и то, и другое. Проводите меня до дому. Вы можете это сделать. До сих пор шехтмейстер робко стоял в стороне. Он каждую минуту ожидал, что его сын кинется на супругу хозяина, которого так ненавидел, и приготовился в случае нужды броситься между ними. Он не мог понять спокойствия и самоуверенности молодой женщины перед человеком, которого она, как и все, знала как главного зачинщика беспорядков. Когда же она потребовала его покровительства, старик пришел в отчаяние и с ужасом посмотрел на нее. Но и Ульрих был страшно оскорблен этим требованием. Мимолетное выражение кротости и мягкости совершенно исчезло с его лица. Я должен проводить вас туда? спросил он глухим голосом. И вы требуете этого, госпожа, от меня? От вас! ⁇ Евгения не сводила глаз с его лица. Она знала, в чем заключалась ее сила, но на этот раз, очевидно, переоценила свои возможности. Нет, никогда! как бешеный вскричал Ульрих. «Скорее я разрушу дом, не оставив там камня на камне, чем провожу вас туда. Еще бы у него не хватило мужества стоять до последнего, когда вы будете рядом. Как ему не торжествовать, зная, что вы приехали одна из столицы и пробрались через бунтующую толпу, чтобы не оставлять его одного в опасности? Ищите себе для этого другого проводника. Да если бы и нашелся другой!» Тут он искосо бросил грозный взгляд на отца. «Он недалеко уйдет с вами, будьте уверены!» «Ой, рехуй имейсь, ради бога, ведь перед тобой женщина!» — воскликнул шихтмейстер, в смертельном страхе становясь между ними. Он видел в этой сцене только взрыв беспощадной ненависти, которую его сын уже давно питал ко всей семье Беркова, а потому встал перед молодой женщиной, как бы защищая ее, но она легонько отстранила его. «Итак, вы не хотите проводить меня, Гартман?» «Нет, и тысячу раз нет». «Ну так я пойду одна». Она пошла по направлению к парку, но Ульрих в два прыжка догнал ее и преградил дорогу. «Вернитесь, госпожа. Вы не пройдете, уверяю вас. По крайней мере, там, где мои друзья. Женщина ли, еще ли кто, им теперь все равно. Вас зовут Берков, и этого для них достаточно. Как только вас узнают, все бросятся на вас. Вы не можете пройти, да и не должны. Вы останетесь здесь». Его последние слова прозвучали как грозный приказ, но Евгения не привыкла, чтобы ей приказывали, а почти безумная горячность, с которой он старался не допустить ее к Артуру, пробудила в ней невыразимый страх, что его положение гораздо хуже, чем она предполагала. «Я хочу идти к мужу!» — настойчиво повторила она. «Посмотрю, кто посмеет не пустить меня к нему!» «Прикажите вашим товарищам напасть на женщину! Подайте сами знак к нападению, если хотите совершить этот героический подвиг! Я иду!» Она действительно пошла. Проскользнув мимо него, она вступила на луговую тропинку. Гартман смотрел ей вслед сверкающими глазами, не слыша просьбы и убеждения отца. Он лучше его знал, на что рассчитана смелость молодой женщины и к чему она хотела его принудить, но решил не поддаваться на этот раз. «Пусть лучше она погибнет на пороге своего дома на глазах мужа, но сам он не отдаст ее в объятия ненавистного ему человека». И вдруг в эту минуту показалась толпа рудокопов с шумом и гамом, двигавшаяся к своему божаку. Перед ней были на расстоянии нескольких сот шагов от нее. Одинокая женская фигура уже бросилась им в глаза. Еще минута и ее узнают, а полчаса тому назад он сам подстрекал этих людей к слепой ненависти ко всему, что носит имя Беркова. Евгения шла вперед, прямо навстречу опасности, даже не опустив вуали. Ульрих вне себя топнул ногой, потом вдруг сорвался с места и через несколько минут был рядом с ней. «Опустите вуаль!» — повелительно сказал он, сжимая точно тисками ее руку. Евгения повиновалась, вдохнув с облегчением. Теперь она была в безопасности. Она знала, что он не отнимет своей руки, даже если рабочие со всего завода накинулись бы теперь на нее. Она вошла навстречу опасности, вполне осознавая ее, но также твердо уверенная, что только очевидная опасность, которой она подвергала себя, заставит его оказать ей покровительство. Она победила и как раз вовремя. Они уже подходили к толпе, которая намеревалась окружить своего вожака, но он кратко и резко приказал им дать ему дорогу, а самим идти к шахтам. Они, как незадолго перед тем, их товарищи тотчас же повиновались, и Ульрих, не останавливаясь ни на миг, увлекал за собой свою спутницу, только теперь понявшую, что ей одной и даже с любым другим проводником здесь не пройти. Обычно мирные сегодня луга служили местом шумной схватки, хотя главный спор разгорелся у самых шахт. Рудокопы стояли небольшими кучками или собравшись толпой. Повсюду раздраженные, гневные лица, угрожающие жесты, крик, гам и шум. Их раздражение искало, очевидно, только предмета, на котором можно было бы сорвать накопившуюся в них злобу. Тропинка, к счастью, шла по краю луга, где было меньше народа, но и здесь Ульрих, как только появлялся, привлекал к себе всеобщее внимание. Но к шумным возгласам, которыми его приветствовали, примешивалось на сей раз какое-то странное недоумение. Множество удивленных, недоверчивых и подозрительных глаз было устремлено на фигуру женщины в темном плаще и под густой вуалью, шедшей рядом с ним. Никто, конечно, не узнавал в ней супругу хозяина, а если бы кто ее узнал по росту или походке, то такое предположение было бы встречено громкими насмешками, ведь ее вел под своей защитой Гартман, а он-то уж не станет охранять никого из семьи Беркова. суровым, грубым сыном шахтмейстера шла дама, а он обычно мало обращал внимания на женщин, не исключая и Марты Эверс, на которую заглядывались все заводские холостяки. Ольрих, который в нынешних обстоятельствах считал даже жен своих друзей лишним бременем, от которого следовало скорее избавиться, провожал эту женщину с таким выражением лица, будто готов был убить каждого, кто вздумает приблизиться к ней. Кто это мог быть? И что все это значит? Короткий, требовавший не более 10 минут переход, был рискованным даже для проводника, но он доказал, по крайней мере, что этот человек был здесь неограниченным повелителем и умел пользоваться своей властью. То несколькими короткими фразами он разгонял группу, стоявшую на дороге, то отдавал приказания или распоряжения толпе, направляя ее в другую сторону. Иных, приближавшихся к нему с вопросами или обращениями, он останавливал повелительным. После или я приду потом. При этом так быстро и безостановочно увлекая за собой молодую женщину, что узнать ее было положительно немыслимо. Наконец они достигли парка, замыкавшегося здесь деревянной решетчатой калиткой. Ульрих толкнул ее и вошел с Евгенией под защиту деревьев. Достаточно, сказал он, оставляя ее руку. В парке безопасно, и через пять минут вы будете дома. Евгения еще слегка дрожала от только что пережитого страха и почувствовала сильную боль в руке, за которой он держал ее. Она медленно подняла вуаль. «Спешите, однако, госпожа!» — продолжал молодой рудокоп с горькой насмешкой. «Я честно помог вам увидеться с вашим мужем. Вы ведь не заставите его долго ждать?» Евгения взглянула на него. По его лицу было видно, какую пытку она заставила его перенести, предоставив ему на выбор или напасть на нее, или самому отвести ее к мужу. У молодой женщины не хватило духу благодарить, и она безмолвно протянула ему руку, но Ульрих оттолкнул ее. Вы слишком многого потребовали от меня, госпожа. Еще бы чуть-чуть, и, пожалуй, сорвалось бы. Ваша воля исполнена. Но не пытайтесь больше подвергать меня подобным испытаниям, особенно при нем. Тогда, клянусь вам Богом, не пожалею вас обоих». На передней террасе стояли оба лакея, Франс и Антон, со страхом и вместе с тем с любопытством глядя в сторону завода. Они отскочили с не меньшим страхом, чем шехтмейстер, когда перед ними вдруг появилась их госпожа, которая должна была находиться в резиденции. Причем они не слыхали ни стука экипажа, не видели ни горничной, никого, кто бы сопровождал ее. Через завод она не могла пройти ни в коем случае, через парк тоже, потому что на лугу за парком было еще хуже, чем на заводе, а между тем она здесь». Они были так поражены, что едва могли ответить на наскоро заданный им вопрос. Евгения узнала, что ее муж был в настоящую минуту дома и быстро пошла по лестнице. Франц, последовавший за ней, удивлялся все больше и больше. В прихожей она едва дала снять с себя плащ и шляпу, и, приказав остаться, когда он хотел войти во флигель, где жил Артур, и доложить ему о приезде, объявила, что сама отыщет мужа. Лакей стоял в недоумении, с плащом в руках и смотрел на нее, разинув рот. Все произошло с быстротой молнии. Что же могло случиться в резиденции? Евгения быстро прошла зал и первые две комнаты и вдруг остановилась. Из кабинета Артура слышались голоса. Молодая женщина рассчитывала застать мужа одного. Она хотела войти к нему неожиданно и без доклада, и вдруг услышала, что там кто-то еще. «Нет, их свидание должно состояться без свидетелей». Евгения остановилась в нерешительности уйти ей или остаться. Наконец, она неслышно подошла к портьере, складки которой почти совсем скрыли ее. «Это невозможно, господин Берков!» — говорил резким звучным голосом главный инженер. «Если вы будете продолжать щадить их, то это обратится во зло для тех, кто возвращается к порядку». «Сегодня они уступили, и это кончилось рукопашной схваткой, потому что их было меньше. Но дальше будет все больше кровопролития». Гартман доказал, что не щадит своих же товарищей, если они ему не подчиняются. Он готов проливать кровь друга и нет друга, только бы твердо отстаивать свои принципы. Через открытую дверь Евгения могла рассмотреть внутренность кабинета. Артур стоял как раз против нее у открытого окна, и яркий свет падал на его лицо, которое стало еще суровее с тех пор, как она не видела его. Тень заботы тогда уже омрачившее его лицо ныне прорезалась на его лбу двумя глубокими складками, которые, возможно, уже ничто не в силах изгладить. Каждая линия обозначилась резче, строже. Воля и энергичность, едва проявлявшиеся прежде, да и то лишь в моменты сильного волнения, теперь полностью вытеснили с его лица былую мечтательность и апатию. В манерах и голосе тоже ощущались твердость и энергия. Видно было, что молодой Берков за неделю научился тому, на что иным требуются годы. «Я, конечно, всегда против постороннего вмешательства», — продолжал инженер. «Но мне кажется, что все мы, а главным образом вы сами сделали все, чтобы их образумить. Нас нельзя, да и никому в голову не придет упрекать, что мы, наконец, обратились к тому, к чему давно уже прибегали на соседних заводах и даже без такой крайней необходимости, как у вас». Артур мрачно покачал головой. «Другие заводы не могут служить нам примером. Там все ограничилось несколькими царапинами и арестами. Там хватило пятидесяти человек и двух-трёх выстрелов в воздух, чтобы подавить бунт. У нас же во главе бунтовщиков стоит Гартман, и все мы знаем, что это значит. Ну а вместе с ним и его приверженцы не отступят даже перед штыками. Они дойдут до крайности. К миру мы можем прийти только по трупам». Инженер молчал но многозначительно пожал плечами, показывая, что разделяет опасения хозяина. «Но если иначе мир не может быть заключен», — начал он снова, «если он вообще может быть заключен, но это невозможно, и жертвы окажутся напрасными. Допустим, я подавлю сейчас бунт, а в следующем году, а может быть даже и месяцы, он вспыхнет снова, и вы знаете, так же хорошо, как и я, что в таком случае я вынужден буду закрыть заводы». В других местах заметны, по крайней мере, проявления справедливости и доверия. Там люди, кажется, начинают браться за ум. У нас на это нечего надеяться. Трудно побороть недоверие, посеянное годами. Ненависть и вражда были паролем рабочих, когда я принял в свои руки управление заводами. Это продолжается и до сих пор. Если же я допущу пролитие крови, все будет кончено. Гартман может принудить своих людей к сопротивлению в открытом поле. Он силы заставит их повиноваться себе. Для них он еще до сих пор мессия, от которого только и ждут спасения. Если я допущу хоть один выстрел по ним, если вооружусь для личной обороны, меня назовут тираном, который хладнокровно убивает всех, притеснителем, которые радуются их гибели. Недаром мне сказал тогда старый шехтмейстер, «Если у нас разразится гроза, то помилуй нас, Бог». В этих словах не было ни жалобы, ни отчаяния, а только глубокая скорбь человека, доведенного, наконец, до края бездны, для избежания чего он напрягал все силы. Может быть, молодой хозяин и не стал бы этого говорить никому из служащих, но в последнее время он как-то сблизился с главным инженером, который в момент опасности был рядом и решительно поддерживал все его распоряжения. Он был единственным человеком среди всех служащих, кто иногда слышал из уст Артура не только приказы и ободрения. «Однако часть рудокопов уже хотела приступить к работе», — сказал инженер. «Это заставит меня объявить войну остальным. Нечего надеяться на примирение с Гартманом. И отщетно попытался это еще раз». «С кем? Что вы попытались, господин Берков?» — спросил инженер с таким ужасом, что Артур удивленно взглянул на него. У меня было объяснение с Гартманом, а, разумеется, неофициальное, чтобы это не расценили как слабость. Мы случайно встретились наедине, и я еще раз протянул ему руку. «Вы не должны были этого делать!» — горячо вскричал инженер. «Вы протянули руку этому человеку! Боже мой! Конечно! Ведь вы ничего не знаете!» «Я не должен был!» — резко повторил Артур. Что вы хотите этим сказать? Будьте уверены, я хорошо знаю, как надо держать себя в таких случаях». Инженер, между тем, несколько овладел собой. «Простите, господин Берков, я сказал это не с целью критиковать ваши действия. Это касалось только сына, который, конечно, ничего не подозревает о слухах, связанных со смертью его отца. Руководствуясь лучшими намерениями, мы дали друг другу слово не говорить вам об этом. Но теперь я вижу, что мы были неправы, скрыв это от вас». «Вы протянули руку Гартману, а этого, повторяю, делать не следовало». Артур пристально посмотрел на него. Он страшно побледнел, и губы его дрожали. «Вы говорите о Гартмане и о последнем часе моего отца? Разве здесь есть какая-то связь?» «Боюсь, что да. Мы все боимся этого. Общее подозрение даже у его товарищей падает наш Тейгера». «Тогда в подъемной?» — вскричал Артур в страшном волнении. «Коварные нападения на безоружного? Гартман не способен на это». «Он ненавидел покойного», — многозначительно сказал инженер, «и никогда не скрывал этой ненависти. Господин Берков мог вызвать его гнев каким-нибудь словом или приказанием. Действительно ли канаты оборвались случайно, и он воспользовался этим, чтобы самому спастись, а его столкнуть в пропасть? Было ли это заранее обдумано? Все покрыто мраком неизвестности». Но я готов поручиться, что он не безгрешен. Видно было, что это сообщение сильно взволновало Артура. Он тяжело оперся на стол. Следствие выяснило, что это несчастный случай, неуверенно возразил он. Вследствий ничего не выяснила. Все свалили на несчастный случай никто не решился обвинить его без доказательств. И, кроме того, это привело бы к бесконечным стычкам с рабочими, защищавшими бы своего вожака, и, в конце концов, он был бы оправдан. Мы знали, господин Берков, что из-за сложившихся обстоятельств вам не удалось бы избежать борьбы с ним. И мы хотели, по крайней мере, избавить вас от угрызений совести в связи с тем, что боретесь с таким противником. Вот почему мы молчали. Артур провел рукой по влажному лбу. «Этого я не подозревал!» «Нет! И даже если это не более чем подозрение, вы правы, я не должен был протягивать руку этому человеку!» «И этот же человек, — энергично продолжал инженер, стоя во главе своих товарищей, навлек на нас все эти несчастья, бесконечно тянул и раздувал этот раздор, а теперь, когда власть его колеблется, старается не допустить примирения». Неужели вы и теперь готовы его пощадить? Его? Нет. С ним я покончила еще тогда, когда он так грубо отверг мое предложение о примирении. А после сегодняшних событий я не хочу больше щадить и остальных. Они доводят меня до крайности. 200 человек хотели сегодня утром начать работы, а они вправе требовать себе защиты. И потому шахты должны быть защищены во что бы то ни стало. Один я не в состоянии с этим справиться. Следовательно... «Следовательно, мы ждем ваших приказаний, господин Берков». Наступила минутная пауза. На лице Артура отражалась борьба, которая постепенно уступила место суровой решительности. «Я напишу вам. Письмо дойдет сегодня же. Чему быть, того не миновать». «Наконец-то!» — как бы с упреком в полголоса сказал инженер. «Давно пора». Артур подошел к письменному столу. Теперь идите и позаботьтесь о том, чтобы директоры и остальные служащие остались на тех местах, которые я им указал, когда был на заводе. Пусть они не трогаются с места, пока я сам не приду. Сегодня утром было бесполезно вмешиваться в этот дикий хаос. Может быть, это возможно теперь. Через полчаса я приду туда. Если за это время случится что-нибудь особенное, сообщите мне немедленно. Собираясь уходить, инженер еще раз обратился к хозяину. «Я знаю, чего вам стоило это решение, господин Берков», — серьезно сказал он. «И никто из нас не упрощает положение, но не следует всегда предполагать только худшее. Может быть, обойдется и без кровопролития». Выйди из кабинета, инженер так спешил и настолько был поглощен разными мыслями, что не заметил спрятавшейся за портьерой молодой женщины. Не взглянув ни разу в ее сторону, он быстро пересек комнату и затворил за собой дверь. Супруги остались одни. На последние слова инженера Артура ответил горькой усмешкой. «Слишком поздно», — глухо сказал он. «Они не сдадутся без кровопролития. Я должен ответить за содеянное отцом». Он бросился в кресло и положил голову на руку. Теперь, когда он остался один, когда ему не надо было как хозяину подавать пример мужества другим, лицо его резко изменилось. Только что решительное и энергичное оно стало изможденным и измученным, как это бывает и с самым сильным человеком, если он неделями живет в напряжении на пределе нравственных и физических сил. Это лицо выражало отчаяние и безысходность столь естественные для того, кто постоянно тщетно борется с проклятием прошлого, которое неожиданно обрушилось на него всей своей тяжестью. Казалось бы, вина его всего лишь в безразличии к делам отца, в равнодушном отношении к предстоящим обязанностям. Горький упрек отцу, готовый сорваться с его уст, невольно замер при воспоминании о только что прозвучавшем ужасном намеке. Но ведь именно он, отец, был единственным виновником сложившегося положения, когда его сын, на грани разорения, покинутый женой и друзьями, после отчаянной борьбы доведен до страшной необходимости использовать крайнюю меру, чтобы спасти себя и то, что еще в эту минуту считал своим. От застарелой ненависти, которая росла долгие годы и теперь принесла свои горькие плоды. Артур закрыл смертельно усталые глаза и облокотился на спинку кресла. Силы покинули его. Евгения тихо вышла из своей засады и переступила порог кабинета. Все было забыто. И угрожающие ей опасности, и обвинения, заставившие ее только что содрогнуться, и тот, кого оно касалось, и все, что с ним связано. Теперь, приближаясь к своему мужу, она видела только его одного и думала лишь о нем. Завеса, так долго разделявшая их, должна была, наконец, разорваться, и все выясниться, А между тем она трепетала перед развязкой, как перед смертным приговором. Что, если она ошиблась и будет встречена не так, как этого ожидала и заслужила, принеся в жертву свою гордость? Кровь бурным потоком приливала к сердцу женщины, и оно бешено колотилось от страха. В следующую для нее решалось все. «Артур!» Тихо окликнула она. Он вскочил, озираясь вокруг, как будто услышал голос духа. Там, на пороге, где она сказала ему последнее «прощай», стояла его жена. И в ту минуту, когда он узнал ее, исчезли все сомнения и раздумья. Он сделал движение, чтобы броситься ей навстречу, а вырвавшийся у него крик радости и блеск в глазах выдали ей все то, что скрывало долгое самообладание. «Евгения!» Молодая женщина вздохнула свободно, как будто гора свалилась у нее с плеч. Его взгляд и тон, каким он произнес ее имя, убедили ее, что все сомнения напрасны. Хоть он сдержал свое страстное движение и как будто, защищаясь, облегся в прежнюю маску, было уже поздно. Она увидела слишком много. «Откуда ты?» — наконец спросил он, с трудом овладев собой. «Так внезапно, так неожиданно! И как ты попала в дом?» На заводах самый разгар бунта, и там ты никак не могла пройти». Евгения медленно приближалась к нему. «Я пришла несколько минут тому назад и, разумеется, пробивалась сюда с большим трудом. Не спрашивай меня, каким образом. Довольна того, что добралась. Я хотела быть рядом с тобой прежде, чем придет опасность». «Что это значит, Евгения? Что означает этот тон?» «Курт, очевидно, напугал тебя своими рассказами, несмотря на мои просьбы и даже запрещения». «Я не хочу никаких жертв по долгу или из великодушия. Ты знаешь это?» «Да, я это знаю», — твердо возразила молодая женщина. «Ты уже раз оттолкнул меня, ты не мог простить мне того, что я была несправедлива к тебе, и измести за это чуть было не пожертвовал мной и собой. Артур, кто же из нас более жестоко беспощаден?» «Это была не месть», — тихо сказал он. «Я дал тебе свободу. Ты сама хотела этого». Евгения стояла уже совсем близко. Слово, которое прежде ни за какие сокровища в мире не сорвалось бы с ее языка, ей так легко было произнести теперь, когда она поверила, что любима. Она подняла на него свои темные, полные слез глаза. «А если я скажу своему мужу, что не хочу свободы без него, что я вернулась, чтобы делить с ним все, чтобы нас не постигло, что я полюбила его?» «Неужели он опять прогонит меня?» Ответа она не услышала, но тут же оказалась в его объятиях. И в этих руках, обнимавших ее так горячо и крепко, как будто никогда не хотели расставаться с тем, что приобрели с таким трудом, по этим страстным ласкам, которыми он осыпал ее. Евгения поняла, как тяжело ему было потерять ее, и что для него значило в эту минуту ее возвращение. Его темные глаза сияли таким блеском, какого она до сих пор не видела в них, даже при прежних мимолетных вспышках. Молодая женщина доверчиво прижалась к груди мужа, когда он, склонившись к ней, прошептал. «Евгения, дорогая моя!» В открытое окно будто приветствие доносился к ним шелест зеленых лесистых гор. Они не могли не откликнуться на это новое счастье, которому сами же помогали утвердиться. Они давным-давно разгадали их обоих, когда те еще сами не понимали себя и с гордым упрямством произнесли слово «разлуки» как раз в ту минуту, когда сердца их слились воедино. Но что значит вся борьба и упорство смертных, если они встретятся со своей любовью или ненавистью на волшебной дорожке, которую прокладывает горный дух, обходя в колеблющемся тумане первого весеннего дня свои владения? Чувство, пробудившееся там, сохранится вечно».